Лекция 3. Форма поверхности европейской России. Климат. Геологическое происхождение равнины. Почва. Ботанические поясы. Рельеф равнины. Почвенные воды и атмосферные осадки. Речные бассейны. Начиная изучение истории какого-либо народа, встречаем силу который держит в своих руках колыбель каждого народа, природу его страны. В географическом очерке страны, предпосылаемом обзору ее истории, необходимо отметить те физические условия, которые оказали наиболее сильное действие на ход ее исторической жизни. Форма поверхности Европейской России. Мы говорим «Восточная Европа» или «Европейская Россия», когда хотим обозначить географическое отношение России к странам, лежащим к западу от нее, или отличить русские владения по всю сторону Урала от зауральских. Уральский хребет, повторяем мы, отделяет Азию от Европы. Мы так привыкли к этим выражениям, что не предполагаем возможности и не чувствуем надобности выражаться как-нибудь иначе, точнее. Однако географические представления образованного мира не всегда совпадали с этими привычными нашими выражениями. Древние греческие географы, например, проводили раздельную черту между Европой и Азией по реке Танаису, Дону. Так что значительная часть нынешней Европейской России оказалась бы за пределами Европы, а город Москва на восточной ее границе, если бы тогда существовал. Взгляд античной географии находил историческое оправдание в явлении, идущем с противоположного полюса человеческого развития. Сама Азия, настоящая кочевая Азия, испокон веков наводняя своими кибитками и стадами нынешнюю Южную Россию, по-видимому, Слабо чувствовала, что она попадала в Европу. Перевалив Закарпаты в нынешнюю Венгрию, ее орды становились в невозможность продолжать прежний азиатский образ жизни и скоро делались оседлыми. На широких полях между Волгой и Днестром по обе стороны Дона они не чувствовали этой необходимости и целые века проживали здесь, как жили в степях Средней Азии. Недаром бытовая практика дикого азиата сходилась с географическим воззрением образованного грека. Две географические особенности отличают Европу от других частей света и от Азии преимущественно. Это, во-первых, разнообразие форм поверхности, и, во-вторых, чрезвычайно извилистые очертания морских берегов. Известно, какое сильное и Разностороннее действие на жизнь страны и ее обитателей оказывает обе эти особенности. Европе принадлежит первенство в силе, с какой действуют в ней эти условия. Нигде горные хребты, плоскогорье и равнины не сменяют друг друга так часто на таких сравнительно малых пространствах, как в Европе. С другой стороны, глубокие заливы, далеко выдавшиеся полуострова, мысы – образует как бы береговое кружево западной и южной Европы. Здесь на 30 квадратных миль материкового пространства приходится одна миля морского берега, тогда как в Азии одна миля морского берега приходится на 100 квадратных миль материкового пространства. Типической страной Европы в обоих этих отношениях является южная часть Балканского полуострова, древняя Эллада. Нигде море так причудливо не избороздило берегов, как с восточной ее стороны. Здесь такое разнообразие в устройстве поверхности, что на пространстве каких-нибудь двух градусов широты можно встретить почти все породы деревьев, растущих в Европе, а Европа простирается на 36 градусов широты. Черты сходства с Азией Россия, я говорю только о Европейской России, не разделяет этих выгодных природных особенностей Европы, или, говоря точнее, разделяет их в одинаковой степени с Азией. Море образует лишь малую долю ее границы. Береговая линия ее морей незначительно сравнительно с ее материковым пространством. Именно одна миля морского берега приходится на 41 квадратную милю материка. Однообразие, отличительная черта ее поверхности. Одна форма господствует почти на всем ее протяжении. Эта форма равнина, волнообразная плоскость, пространством около 90 тысяч квадратных миль, более 400 миллионов десятин, то есть площадь, равняющаяся более чем 9 Франциям, и очень невысоко, вообще сожжение на 79-80, приподнятая над уровнем моря, даже в Азии, среди ее громадных сплошных пространств одинаковой формации, наша равнина заняла бы не последнее место. Иранское плоскогорье, например, почти вдвое меньше ее. К довершению географического сродства с Азией эта равнина переходит на юге в необразимую маловодную и безлесную степь пространством тысяч в 10 квадратных миль и приподнятую всего сожжение на 25 над уровнем моря. По геологическому своему строению эта степь совершенно похожа на степи внутренней Азии. А географически она составляет прямое, непрерывное их продолжение, соединяясь со среднеазиатскими степями, широкими воротами между Уральским хребтом и Каспийским морем и простираясь из-за Урала сначала широкую, а потом все суживающуюся полосой по направлению к западу мимо морей Каспийского, Азовского и Черного. Это как бы азиатский клин, вдвинутый, в европейский материк и тесно связанный с Азией исторически и климатически. Здесь искренне шла столбовая дорога, которой через урала Каспийские ворота хаживали в Европу из глубины Азии страшные гости. Все эти кочевые орды, неисчислимые, как степной ковыль или песок азиатской пустыни. Умеренная, во всем последовательная Западная Европа не знает таких изнурительных, Летних засух и таких страшных зимних метелей, какие бывают на этой степной равнине, а они заносятся сюда из Азии или ею поддерживаются. Столько Азии в европейской России. Исторически Россия, конечно, не Азия, но географически она не совсем и Европа. Это переходная страна, посредница между двумя мирами, Культура неразрывно связала ее с Европой, но природа положила на нее особенности и влияния, которые всегда влекли ее к Азии. Или в нее влекли Азию. Климат. От однообразия формы поверхности в значительной мере зависит и климат страны. Распределение тепла и влаги в воздухе и частью направления ветров. На огромном пространстве от крайнего северного пункта материкового берега Вайгачского пролива Югорского шара, почти под 70 градусов северной широты до южной оконечности Крыма и северных предгорий Кавказского хребта, приблизительно до 44 градуса. На протяжении 2700 верст можно было бы ожидать резких климатических различий. По особенностям климата нашу равнину делят на 4 климатических пояса. Арктический, по ту сторону полярного круга, северный или холодный, от 66,5 до 57 градуса северной широты приблизительно до параллели города Костромы, средней или умеренной, охватывающий серединную полосу равнины до 50 градуса северной широты линия Харьков-Камышин и южной, теплой или степной до 44 градуса северной широты. Но климатические особенности этих поясов гораздо менее резки, чем на соответствующих пространствах Западной Европы. Однообразие формы поверхности делает климатические переходы с севера к югу и с запада к востоку более мягкими. Внутри Европейской России нет значительных гор, меридионального направления, которые производили бы резкую разницу в количестве влаги на их западных и восточных склонах, задерживая облака, идущие со стороны Атлантического океана и заставляя их разрешаться обильными дождями на западных склонах, Нет в России значительных гор поперечного направления, идущих с запада на восток, которые производили бы чувствительную разницу в количестве теплоты на севере и на юге от них. Ветры – беспрепятственно носясь по всей равнине и мешая воздуху застаиваться, сближают в климатическом отношении места очень удаленные друг от друга по географическому положению и содействуют более равномерному распределению влаги с запада на восток и тепла с севера на юг. Поэтому высота над уровнем моря не имеет большого значения в климате нашей страны. Моря, окоемляющие Россию из некоторых краев, сами по себе, независимо от формы ее поверхности и движения ветров, также производят слабые действия на климат внутреннего пространства страны. Из них черное и балтийское слишком незначительны, чтобы оказывать заметное влияние на климат такой обширной равнины, а Ледовитый океан со своими глубоко врезывающимися заливами Ощутительно влияет на климат только дальнего севера, и притом на значительную часть года остается подо льдом, кроме западной части по Мурманскому берегу. Этими условиями объясняются особенности, характеризующие климат Европейской России. Разность температуры между зимой и летом здесь, на материке, вдали от Марии, не менее 23 градусов. По местам доходит до 35. Среднегодовая температура от 2 до 10 градусов. Но географическая широта слабо влияет на эту разность. Нигде на обширных материковых пространствах, удаленных от морей, температура не изменяется по направлению с севера на юг так медленно, как в Европейской России, особенно до 50 градуса северной широты, параллель Харькова. Рассчитали, что ее подъем в этом направлении – Около 0,4 градуса на каждый градус широты. Гораздо заметнее действует на изменение температуры географическая долгота. Это действие связано с усилением разности температуры между зимой и летом по направлению с запада на восток. Чем далее на восток, тем зима становится холоднее, и различие в зимнем холоде по долготе перевешивает разницу в летнем тепле по широте с севера на юг. Карта изотерм наглядно показывает эти явления. Годовые изотермы на запад от Вислы, часто изгибающиеся зигзагами с севера на юг, заметно выпрямляются по направлению к востоку, как только заходят в пределы нашей равнины, но при этом сильно наклоняются к юго-востоку. Потому одинаковую годовую температуру имеют места, разделенные значительным числом градусов широты и долготы. Оренбург на 8 градусов южнее Петербурга, но годовая температура его одинакова с петербургской, даже немного ниже на 0,4 градуса, потому что он на 25 градусов восточнее Петербурга. Зимняя январская разница температуры обоих городов, минус 6 градусов, перевешивает летнюю июльскую плюс 4 градуса. Еще решительнее юго-восточный наклон январских изотерм, Январская эзотерма минус 15 градусов того же Оренбурга, годовая температура которого почти одинакова с Петербургом, проходит уже не через этот город, а на 2 градуса севернее и на 20 градусов восточнее, около Усть-Сысольска, то есть Ее юго-восточное направление от этого города круче уклоняется к югу сравнительно с годовой Петербургско-Оренбургской изотермой. Расстояние Оренбургского меридиана от Усть-Сысольского в пятеро меньше, чем от Петербургского. Зимние месяцы в Оренбурге холоднее, чем даже в Архангельске, широта которого на 5 градусов севернее Петербурга. Хотя годовая температура Архангельска несравненно ниже Оренбургской – 0,3 и 3,3 градуса. Зато лето в Оренбурге значительно теплее Петербургского – в июле на 4 градуса. Более соответствует его широте, и его июльская изотерма идет гораздо южнее Петербурга – на Саратов и Елисаветград. Летом температура больше зависит от широты, зимой – от долготы. Потому июльские изотермы выпрямляются в направлении с запада на восток, стремятся совпасть с параллелями. Влияние направления ветров Сильное влияние на климат Европейской России имеет направление ветров, являющееся одной из характерных климатических особенностей нашей страны. Изменение температуры по долготе зимой ослабляется. Между прочим, тем, что теплые западные ветры тогда преобладают в северной полосе нашей равнины, а более холодные, восточные, в южной. Это происходит от распределения ветров в Европейской России. Отношение западных и восточных ветров у нас изменяется по временам года и по широтам. Замечено, что западные ветры преобладают летом и в северной полосе, а восточные зимой и в южной полосе, и чем южнее, тем это зимнее преобладание восточных ветров усиливается. Деятельное участие азиатских ветров составляет климатическое отличие европейской России от Западной Европы, наложенное на нашу страну ее соседством с Азией. Мы скоро увидим, неодинаковые действия обоих, противоположных одно другому направлению ветра на жизнь страны, полезные действия направления западного европейского и вредное восточного азиатского. Эта воздушная борьба Азии с Европой в пределах нашей равнины невольно напоминает те давние исторические времена, когда Россия служила широкой ареной борьбы азиатских народов с европейскими, и когда именно в южной степной полосе ее Азия торжествовала над Европой. Напоминала бы, может быть, и более поздние времена, когда в северной полосе завязалась нравственная борьба между веяниями западными и восточными, если бы это явление не было так далеко от метеорологии. Ограничиваясь серединной полосой Европейской России, Главной сценой нашей древней истории без южных степей и крайнего севера климат этого пространства, как он определился указанными условиями, обыкновенно характеризует такими общими чертами. Зима не особенно суровая, но продолжительная, покрывающая землю снегом и воды льдом при незначительной разнице в температуре по широте и при более заметном ее изменении по долготе. Весна поздняя, с частыми возвратами холодов. Лето умеренно теплое, благоприятное для земледелия. Температура изменяется часто и быстро зимой и весной, реже и постепеннее, летом и осенью. Геологическое происхождение русской равнины Описанная форма поверхности страны объясняется геологическим ее происхождением. Почва плоской котловины, какую представляет наша страна, состоит из рыхлых наносных пластов новейшего образования, которые лежат на площади из гранита и других древних горных пород, покрывая сплошной толщей всю поверхность равнины, И образуя холмистые возвышения, сообщающие ей волнообразный вид. Эти пласты, состоящие преимущественные смеси глины и песка, в некоторых местах южной степной полосы, лишены всякой плотности. Эта зыбучая почва имеет такое однообразное строение, какое возможно было только при одинаковом ее происхождении. В наносных слоях ее представляющих морские осадки, находятся стволы деревьев и островы допотопных животных, а по степи рассеянные каспийские раковины. Эти признаки заставили геологов предположить, что поверхность нашей равнины сравнительно нового образования, и если не вся, то на большей части своего пространства была дном моря, обнажившимся в один из поздних геологических периодов. Берегами этого моря служили Уральские и Карпатские горы, чем объясняется присутствие обильных залежей каменной соли в этих горных хребтах. Воды, покрывавшие равнину, отлили в огромные водоемы, образуемые морями Каспийским и Аральским. Отлив произошел, вероятно, вследствие понижения дна этих больших впадин. Оба этих моря вместе с Черным признаются остатками вот обширного морского бассейна, некогда покрывавшего Южную Россию и Прикаспийскую низменность. Осадки, отложившиеся от ушедшего моря, и образовали те правильные, однообразно расположенные глинисто-песчаные пласты, из которых состоит почва равнины на обширном протяжении. Севернее пространство, которое было покрыто этим морем, подобные пласты песку, глины и суглинка отложились при тайне от обширных ледников, покрывавших всю северную и большую часть средней России. Если бы возможно было с достаточной высоты взглянуть на поверхность русской равнины, она представилась бы нам в виде узорчатой ряби, какую представляет обнажившееся песчаное дно реки или поверхность моря при легком ветре. При всем однообразии, каким отличается природа нашей равнины, всматриваясь в нее подробнее, можно заметить некоторые местные особенности, которые также связаны тесно с геологическим образованием страны и оказали ощутительные действия на историю нашего народа. Почва. По предположению геологов, море, покрывавшее некогда южную и юго-восточную Россию, отступило не сразу, а в два приема. Они находят следы, указывающие на то, что северный берег этого моря своим северо-восточным углом шел приблизительно по 55 градусу северной широты, несколько южнее впадения Камы, далее уклоняясь от него к югу. Потом море отступило градуса на 4, так что северным берегом его стал общий сырт». Отрог, идущий от южной оконечности Уральского хребта к Волге в юго-западном направлении. Этим геологи объясняют резкую разницу в почве и флоре по северную и южную сторону общего сырта, и особенно то, что уровень поверхности к югу от этого кряжа значительно ниже, чем к северу. От последних южных уступов сырта в 40 сожений высоты местность быстро понижается до нуля. Пространство между 55 градусом и 51 градусом северной широты крайней южной линии Сырта, раньше освободившейся от моря, почти совпадает с полосой наиболее глубокого и сильного чернозема. Этот чернозем, как думают, образовался от продолжительного перегнивания обильной растительности, вызванной здесь благоприятными климатическими условиями. В составе тучного чернозема находится свыше 10% перегноя. Напротив, пространство к югу от этого пояса, образующее степную полосу и позднее вышедшее из-под моря, успело покрыться лишь тонким растительным слоем, лежащим на песчаном солончаковом грунте, какой остался от ушедшего моря и с гораздо слабейшим содержанием перегноя. Ближе к Каспийскому морю В астраханских степях почва лишена и такого тонкого покрова, и голые солончаки часто выступают наружу. Песчаные солончаки и соляные озера, которыми усеяна эта низменность, показывают, что она еще недавно была дном моря. Если южные понтийские степи еще обильны травой и производят даже хлебные растения, то на прикаспийской низменности встречается только крайне скудная растительность в виде кустиков или пучков и ползучих порослей. Но даже и травянистая южная степь по тонкости растительного черноземного слоя и при постоянных сильных и сухих ветрах в ней господствующих не в силах питать значительной древесной растительности на открытых пространствах. В этом главные причины безлесья степной полосы. Таким образом, в южной полосе нашей равнины уцелели довольно явственные следы ее геологического происхождения и образования ее почвы. Вид и состав почвы Прикаспийских степей, как мы уже заметили, дает возможность предполагать, что отлив моря с южной половины Европейской России завершился сравнительно поздно, может быть, уже на памяти людей в историческую пору. Каспийское море вместе с Аральским, некогда составлявшим, вероятно, одно с ним целое, продолжает убывать и доселе, Не сохранилось ли смутное воспоминание об этом перевороте в сказании древних греческих и средневековых арабских географов о том, будто Каспийское море соединено с одной стороны с Северным океаном, а с другой — с Азовским морем? Это последнее по своему очертанию и характеру очень похоже на остаток пролива, быть может, соединявшего Каспийское море с Черным, в довольно позднее геологическое время и даже считают Кума-Монническую низину дном этого пролива. Что касается Северного океана, то, по соображениям геологов, между ним и Каспийским морем в пределах нашей равнины некогда проходил сплошной водный бассейн, параллельный Уральскому хребту, но только в очень отдаленные геологические эпохи. Ботанические поясы. Таким образом, в связи с геологическим строением Европейской России можно различить в ней, не входя в более дробное деление, две основные почвенные области, особенно важные исторически, Северную область Суписи и Суглинка с большей или меньшей примесью подзола и область Южного Чернозема. Этим почвенным областям соответствуют, впрочем, не совпадая с ними, два ботанических пояса – лесной и степной, которые имели сильное влияние на историю нашего народа. Отлив моря с южной части равнины произошел по склону, Какой она делает к морям Черному и Каспийскому? Юго-восточным направлением этого склона обозначилось географическое очертание и степного пространства, созданного этим отливом. Здесь степной характер почвы усиливается в том же юго-восточном направлении, Чем позднее известная часть этого пространства вышла из-под моря, тем менее бывшее морское дно успело покрыться новыми почвенными образованиями. При юго-восточном направлении склона северо-западный край этого дна должен был обнажаться раньше северо-восточного, так что северный берег отступившего моря наклонялся к югу в западной своей части более чем восточной, И степная полоса имеет такое же очертание, она имеет вид треугольника, основание которого обращено к Уралу. Имея наибольшую ширину в северо-восточной своей части, она постепенно суживается к юго-западу, упираясь к клином в Дуная. Степь. Степь не представляет безлесного пространства, однообразного по составу почвы и характеру растительности. В обоих этих отношениях ее можно разделить на две полосы – северную, луговую, и южную, дерновую. В первой дерновой покров лук сплошь покрывает почву, и чернозем отличается наибольшей тучностью. Во второй, среди дерна, остаются обнаженные прогалины, и чернозем к югу становится все тоньше и скуднее перегноем. И леса в первой полосе рассеяны частыми островами, за что ее и характеризуют названием лесостепной. А во вторую они забегают кое-где отдельными клочками, ютясь в долинах или на горных склонах, где им Благоприятствуют условия местности, и в этих местных изменениях сказывается зависимость южно-русской почвы и флоры от направления морского отлива, раньше обнажавшего северо-западные части Южной России. Лес К степной области с севера и северо-запада примыкает широкий пояс леса, образовавшегося здесь вследствие более раннего выхода этого пространства из-под моря или ледника, что дало время накопиться здесь более сильному растительному слою. Впрочем, трудно провести раздельную черту между обоими поясами. Так постепенно и незаметно перемешиваются и сливаются между собой их климатические, почвенные и ботанические особенности. В лесном поясе являются окруженные лесами степные острова, а среди степей выступают леса разорванными участками и даже сплошными округами. Теперь первобытного сплошного леса в Средней России уже не существует. Лесной пояс вследствие вырубки и распашки значительно отступил с юга, и степь начинается севернее, чем начиналось прежде. Киев теперь находится почти в степной полосе, а летопись помнит его еще совсем лесным городом. И бяш около града, лес и бор велик. Но думают, что некогда степь шла на север дальше теперешнего и была отодвинута к югу распространявшимися северолесными породами, а потом рукой человека возвращена к прежней границе. Начинаясь приблизительно между Пермью и Уфой, довольно узкой полосой вьется все в том же юго-западном направлении по Нижней Каме, минуя с юга Нижний Новгород, Рязань, Тулу, Чернигов, Киев и Житомир, переходная почва, близкая к Чернозему, суглинистая, значительной примесью перегноя от листиного леса и потом называемое лесным суглинком. Пролегая между суглинками и песчаниками Северной области и обыкновенным степным черноземом, и часто ими прерываемая, эта полоса является раздельной чертой между лесным и степным поясом. Здесь встречаются и борются супесь и суглинок с черноземом, лес со степью. Этот лесной пояс по составу почвы и по характеру растительности делят на две полосы. Чернозем и лесной суглинок на юге питают лиственный лес, суглинок и песчаник на севере производят лес хвойный. Москва возникла, по-видимому, в ботаническом узле этих полос или близко к нему. Впрочем, лиственные породы так перемешались с хвойными, что речь может быть только о местном преобладании одних над другими, а не о точном географическом их разграничении. Несмотря на деятельность человека, притом русского человека, не привыкшего беречь леса, Лесная площадь Европейской России до последнего времени еще сохраняла значительные размеры. По официальным данным, 1860-х годов здесь из 425 миллионов десятин лесом было покрыто 172 миллиона, то есть около 40%. По сведениям Центрального статистического комитета, собранным в 1881 году, Из 406 миллионов десятин лесная площадь Европейской России без Финляндии и Привислинских губерний занимала 157,5 миллионов десятин, или почти 39%. Главнейшие водоразделы. Процесс образования поверхности нашей равнины, действие которого так заметно в климате страны, В строении ее почвы и в географическом распространении растительности не менее деятельно повлиял и на распределение вод текучих и стоячих. Здесь имеют значение некоторые черты рельефа нашей равнины. Не нарушая общего равнинного характера страны, внутри нее выступают отдельные подъемы, которые по местам складываются в сплошные плоские возвышенности или гряды холмов со значительным протяжением, но довольно умеренной высотой, в наивысших точках не выше 220 сажений над уровнем моря. Недавние гипсометрические исследования Тилла показали, что внутренние возвышенности Европейской России следуют более меридиональному, чем широтному направлению. Таковы так называемая Среднерусская возвышенность, начинающаяся в Новгородской губернии и протягивающаяся почти меридионально более чем на одну тысячу верст до Харьковской губернии и области войска Донского, соприкасаясь там с Донецкую плоскую возвышенностью, идущую по Северному Донцу до Дона. Приволжская возвышенность – Следующий в том же направлении от Нижнего Новгорода по правому берегу Волги и продолжающийся также на юге рядом холмов – Ергений. Авратынская, которая, начинаясь в Галиции, но совершенно отдельно от Карпат, проходит несколькими ветвями по Волынской и Подольской губерниям, наполняя своими отрогами соседние губернии и образуя Днепровские пороги. Эти возвышенности отделяются одна другой низинами, из которых наиболее важны исторические юго-западная низменность, идущая от Полесья по Днепру до Черного и Азовского морей, и центральная московская котловина или Окско-Донская низменность с долинами Оки, Клязьмы, Верхней Волги и Дона. Названные возвышенности со своими Разносторонними разветвлениями служат водоразделами главнейших речных бассейнов Средней и Южной России, а по низменностям текут главные реки этих бассейнов, и таким образом эти возвышенности и низменности связаны с гидрографией Европейской России. Воды. Среднерусская возвышенность северной своей частью образует... Алаунское плоскогорье и Валдайские горы. Эти горы, поднимающиеся на 800-900 футов и редко достигающие тысячи футов, имеют наиболее важное гидрографическое значение для нашей равнины. Здесь ее центральный гидрографический узел. Речная сеть нашей равнины – одна из выдающихся географических ее особенностей. За четыре с половиной века до нашей эры она бросилась в глаза и наблюдательному Геродоту. Описывая Скифию, то есть Южную Россию, он замечает, что в этой стране нет ничего необыкновенного, кроме рек, ее орошающих. Они многочисленны и величественны, и никакая другая особенность нашей страны не оказала такого разностороннего, глубокого, и вместе столь заметного действия на жизнь нашего народа, как эта речная сеть Европейской России. Форма поверхности и состав почвы русской равнины дали ее речным бассейнам своеобразное направление. Эти же условия доставляют им или поддерживают и обильные средства их питания. Наша равнина не обделена ни почвенной, ни атмосферной водой сравнительно с Западной Европой. Обилие тех и других вод в ее пределах зависит частью тоже от формы ее поверхности в связи с ее геологическим образованием. В углублениях между холмами Северной и Средней России остались от древнего ледника обильные скопы пресных вод в виде озер и болот. Соляные озера Астраханской и таврической губернии, остатки отлившего с Южной России моря, не имеют значения в ее речной системе. Озера, озерки и болота встречаются почти на всем пространстве Северной и Средней России. Верхневолжские губернии, Тверская, Ярославская и Костромская усеяны болотами и озерками, там они считаются сотнями. В Моложском уезде Ярославской губернии одно из многочисленных болот еще недавно занимало до ста квадратных верст, С каждым годом, впрочем, это царство озерков и болот умаляется. На наших глазах продолжается давний процесс исчезновения этих водных скопов. Озера по краям затягиваются мхами и водорослями, суживаются, мелеют и превращаются в болота, которые, в свою очередь, с вырубкой лесов и понижением почвенных вод высыхают. Несмотря на то... Площадь озер и болот в Европейской России все еще очень обширна. Озерами, которых в ней насчитывают свыше пяти тысяч, и болотами особенно богаты два края. Это так называемая «Озерная область» и «Полесье». В первом краю, в губерниях Новгородской, Петербургской и Псковской, не считая Архангельской, Аланецкой и Тверской, которые по обилию озер также могут быть к ним причислены, болото, только болото, не считая озер, занимают до трех миллионов десятин. В Полесье, то есть в смежных частях губернии Гродненской, Минской и Волынской, площадь болот исчисляли почти в 2 миллиона десятин. Как трудна борьба с болотами, показывает ход осушки Полесья. В 1873 году для этого составлена была особая экспедиция. В 25 лет работы она успела осушить до 450 тысяч десятин, то есть около одной четверти всего болотного пространства Полесье. С открытыми надземными водами тесно связаны воды подземные, грунтовые. Первыми питаются последние – или их питают. Общий закон их распределения в Европейской России по направлению с севера к югу грунтовые воды постепенно углубляются. В северных широтах они очень близки к поверхности и сливаются с открытыми водами, образуя болото. В средней полосе они уходят вглубь уже на несколько сажений, до шести, а в Новороссии залегают на глубине 15 и более сожений. Они держатся в глинистых, песчанистых и известковых породах, образуя по местам в средней полосе могучие жилы прекрасной воды, бесцветной, прозрачной, без запаха и с ничтожной минеральной примесью, какова, например, мытищинская вода, питающая водопроводы Москвы, Чем далее к югу, тем минеральная примесь в составе почвенной воды увеличивается. Почвенные воды деятельно поддерживаются атмосферными осадками, распределение которых много зависит от направления ветров. Летом, с мая до августа, в Северной и Средней России господствуют западные и преимущественно юго-западные ветры, наиболее дождливые. Урал задерживает облака, несомые к нам этими ветрами со стороны Атлантического океана и заставляет их разрешаться обильными дождями над нашей равниной. К ним присоединяются местные испарения от весеннего таяния снегов. Летом в Северной и Средней России выпадает обыкновенно больше дождей, чем в Западной Европе, и потому Россию считают вообще страной летних осадков. В южной степной России, напротив, преобладают сухие восточные ветры, которым открытая степь при ее непрерывной связи с пустынями Средней Азии дает свободный сюда доступ. Потому количество летних осадков в Средней и Южной России увеличивается от юга и особенно юго-востока к северу и северо-западу. Годовое количество их в прибалтийских и западных губерниях – 475-610 мм, в центральных – 471-598, в восточных – 272-520, южно-степных – астраханская и новороссийских – 136-475, минимум западных губерний, максимум – Южных. Реки У подножия Валдайских возвышений из болоты озер, залегающих между холмами и обильно питаемых осадками, которых здесь выпадает всего больше дождями и снегами, берут начало главные реки Европейской России, текущие в разные стороны поравнения: Волга, Днепр, Западная Двина. Таким образом, Валдайская возвышенность составляет центральный водораздел нашей равнины и оказывает сильное влияние на систему ее рек. Почти все реки Европейской России берут начало в озерах или болотах и питаются сверх своих источников весенним таянием снегов и дождями. Здесь и Многочисленные болото равнины занимают свое регулярное место в водной экономике страны, служа запасными водоемами для рек. Когда истощается питание, доставляемое реком снеговыми и дождевыми вспомогательными средствами, и уровень рек падает, болото по мере сил восполняют убыль израсходованной речной воды. Рыхлость почвы дает возможность стоячим водам находить выход из их скопов в разные стороны, а равнинность страны позволяет рекам принимать самые разнообразные направления. Потому нигде в Европе не встретим такой сложной системы рек со столь разносторонними разветвлениями и с такой взаимной близостью бассейнов. Ветви разных бассейнов, магистрали которых текут иногда в противоположные стороны, так близко подходят друг к другу, что бассейны как бы переплетаются между собою, образуя чрезвычайно узорчатую речную сеть, наброшенную на равнину. Эта особенность при нешироких и пологих водоразделах, волоках, облегчало канализацию страны, как в более древние времена облегчало судоходам переволакивание небольших речных судов из одного бассейна в другой. Выходя из озера болот с небольшой высотой над уровнем моря, русские реки имеют малое падение, то есть медленное течение, причем встречают рыхлый грунт, который легко размывается. Вот почему они делают змеевидные изгибы. Реки горного происхождения, питающиеся таянием снегов в горах и падающие со значительных высот среди твердых горных пород, при своем быстром течении наклонны к прямолинейному направлению, а где встречают препятствия в этих горных породах, там делают уклон под прямым или острым углом. Таково вообще течение рек. В Западной Европе. У нас же вследствие малого падения и непрочного состава почвы реки чрезвычайно извилисты. Волга течет на протяжении 3480 верст, а прямое расстояние от ее истока до устья 1565 верст. Потому же главные реки своими бассейнами, захватывают обширные области. Волга, например, со своими притоками отекает площадь в 1 миллион двести 460 квадратных верст. Вешние разливы Отметим в заключение еще две особенности русской гидрографии, также не лишенные исторического значения. Одна из них — это полноводные весенние разливы наших рек, столь благотворные для судоходства и луговодства, оказавшие влияние и на побережное размещение населения. Другая особенность принадлежит рекам, текущим в более или менее меридианальном направлении. Правый берег у них, как вы знаете, вообще высок, левый, Низок. Вам уже известно, что около половины прошлого века русский академик Бэр объяснил это явление суточным обращением Земли вокруг своей оси. Мы запомним, что эта особенность также оказала действие на размещение населения по берегам рек и особенно на систему обороны страны. По высоким берегам рек возводились укрепления, И в этих укреплениях или около них сосредоточивалось население. Припомним местоположение большинства старинных укрепленных русских городов по реке Волги. Ограничимся приведенными подробностями и попытаемся свести их в нечто цельное.